Глава тридцать Ветер с моря. Вчерашняя непогода, казалось, была утихшая под вечер, сегодня уже перешла в настоящий штормовой ветер. Он задувал, свистел в кровлях, грозя поднять их и унести с собой. И даже отсюда я слышал далекие удары волн о высокий скалистый берег. Разумеется, я проснулся. Альберто на этот раз подлез ко мне под плечо, свернулся подле меня справа, упершись спиной в гребень подушки. Похоже, что я немного простыл, горло неприятно першило. Услышав, что я проснулся, он потянулся, поежился, указал носом на опрометчиво оставленное открытым окно. На вас наложен негативный эффект простуда. Время действия эффекта — три дня. Ваша характеристика телосложения уменьшена на три единицы на время действия эффекта. Ваша характеристика восприятия снижена на три единицы на время действия эффекта. Ваши параметры уменьшены. Минус восемь процентов уклонения. — Да знаю, холодно. — ответил я зверьку хриплым голосом и закашлялся. — Ты сам-то как? В порядке? — Да вроде здоров. Если снова начнешь мерзнуть, буди меня сразу. Эх, не следовало оставлять открытым окно. Кто ж знал, что будет так холодно? Подумал я и закрыл деревянной заслонкой небольшое квадратное отверстие в стене. Я заметил, что моя броня лежит не в инвентаре, как обычно, а прислонена к тумбочке. Ах да, я же Дину ее вчера вечером отдал, чтобы он починил. Вспомнил я упущенную деталь. Я коснулся тумбочки, и все вещи разом перенеслись в мой личный рюкзак, тонкой струйкой света. Одевшись в свой кольчужный доспех... Я разбросал предметы по знакомой схеме, извлекая из внутреннего инвентаря, благодаря чему мгновенно оказался одет. Закончив приготовление, открыл тяжелую деревянную дверь. Оказавшись в коридоре, я услышал новый порыв ветра, судя по звукам, воздух тек прямо по крыше, завихряясь и перемешиваясь с водой. Дом свистел и скрипел, но не поддавался, не пускал стихию внутрь. Я закрыл дверь в комнату. Первые шаги бесшумно легли на выцветший от времени ковер. Здесь, в коридоре, буля теряла свою силу, приглушенно напоминая о себе с разных сторон. Двери в комнаты моих друзей были закрыты, и, похоже, они еще спали. Храп берсерка Гардуина доносился откуда-то справа, с особой силой пробиваясь сквозь бушующую непогоду. Внизу же, похоже, горел огонь. Дин уже не спит? Ложился ли он спать или всю ночь чинил мне броню? — подумал я и начал спускаться вниз, стараясь не шуметь. Ботинки были металлические, поэтому каждый шаг отдавался медным гулом. Понятия не имею, и как я в них не натираю ноги, — подумал я. Каждая досочка жалобным скрипом поведала о тяжелой судьбе, когда я ставил на них свою обувь. После них пришел черед и лестницы рассказать мне о том, что она уже слишком стара для всего этого, захрустев у меня под ногой. Наконец я оказался на каменном нижнем полу дома. Уже закончив спуск, я подумал, наверное, нужно подыскать второй комплект брони, попроще, ту же кожаную. Тут же, тут даже вкладки для разных комплектов есть в инвентаре. Я поднял глаза и оторвал свой взгляд от пола. На кухне горел свет, и что-то яростно бурлило. Сделав еще несколько неуклюжих шагов вперед, я подошел и заглянул за угол, совсем ненадолго ослепнув от приглушенного света очага. — А, это ты, Лев! А я думал, кто это там идет? — Доброе утро, заходи! — сказал мне Дин, предлагая сесть на свою лавку, являвшуюся для него одновременно и постелью. Я зашел, но садиться не стал и прислонился к косяку, сложив руки на груди. — И тебе доброго утра, Дин. Холодно сегодня. — указал я на бушующий ветер. — Не без того, дружище лев. Наверху, наверное, теплее, а здесь от пола такой холод идет, что спать ночью тяжело, если печку не топишь. — Вот я и решил прогреть дом. — указал Дин на печку, в которой бушевало пламя, облизывая кипящий котел. «Есть что-нибудь горячее попить?» Осипшим голосом и немного в нос поинтересовался я у моего товарища. «Вот чай только что поставил». Налил мне до краев чашку торговец. «Это что?» Спросил я, кивнув в сторону котла и одним залпом осушив горячий напиток. Чай был обжигающий, приятное тепло разлилось по всему телу. «Это будет суп. Ты рыбы наловил хороший, отменное ухо выйдет». — ответил Дин. Я кивнул и поставил стакан на стол. Собирался уже было пойти из кухонного закутка, но Дин окликнул меня. — Ты куда? — Пойду в ратушу. Думаю, Петтель кто-нибудь другой может быть уже там. Поделился я своими планами. — Да, вспомнил. То Ральф говорил, что зачарованную броню возможно восстанавливать. Загляни в лавку зачарователя на обратном пути, а? Сможешь убрать половину штрафа со своей брони. А я заодно получу дополнительный опыт за заказ. торолев получит опыт, ведь она, по сути, вышла из-под его кузнечного молота. Ну, хорошо. Согласился я. Я в будущем и сам смогу делать зачарованную броню. Замечтался один. И вот тогда опыт потечет просто рекой. Да, это было бы здорово. Порадовался я за приятеля и помахал рукой, наконец, нащупав в полумраке ручку входной двери. — А потом приходи, как раз суп дойдет! — отозвался Дин, глядя мне вслед. Мелкий дождь неистово хлестал по земле. Мне пришлось придержать свою длиннополую шляпу, чтобы ее не унесло очередным порывом ветра. И тогда я побежал. Почему-то было чувство, что если я не сделаю это сейчас, то непременно куда-нибудь опоздаю. Выбежав на площадь, я увидел, что никого из игроков нет. Где-то в одной из оставленных мной подворотен грязно вырвался контрабандист Филотхес, встряхнув свой отсыревший плащ и попытавшись снова укрыться под карнизом одного из зданий. Но дождь и не думал заканчиваться, его хлесткие порывы немилосердно рассекали воздух то тут, то там. Как странно, никого нет, — пронеслась мысль в голове. На площади не было ни игроков, да и никто не спешил появляться в яркой вспышке. Я даже замедлился, осмотрев площадь кругом. Но не шум дождя был виной тому, что я не слышал и не видел появления новых игроков. Похоже, что действительно поток иссяк. Поток был всегда. Я замечал, что достаточно досчитать до двадцати, чтобы на площади появился кто-то новый. А сейчас мой внутренний счетчик дошел до сорока. И это не учитывая того времени, пока я уже шел по площади. Неужели все-таки началось расхождение? Похоже, этой ночью расхождение миров завершилось. Пришел к таким выводам я, озираясь вокруг. Ответом мне стала вспышка молнии в небе, а затем последовавший за ней гром. Обстучав и вывернув плащ, как и полы своей шляпы, я зашел внутрь ратуши по знакомому мне коридору. Тран, державший руку на рукояти своего меча, услышав мой кашель, выглянул в коридор. — Лев, ты что ли? Давай сюда. Позвал в коридор мечник. — Давай, давай, заходи. — Мне Петтель поручил тебя встретить, если он задержится. Похлопав по моему плечу рукой, Тран прошел внутрь. Сделав несколько шагов, взял одного из ближайших шкафов свиток. В ратуше царил непривычный полумрак, а стеллажи книг прятались в высотах потолка, словно шпили, которыми так славился облачный коферс. В углу был завален каким-то письменным хламом столик, за которым несколько дней назад рубились в доселе неизвестную мне настольную игру члены городского совета, когда я в первый раз появился в этом месте. — Вот, держи. — протянул мне в руку свиток с печатью Тран. — Умеешь пользоваться? — Что это? — взял пергамент я, разглядывая плотно перетянутый веревкой свиток с поставленной поверх печатью. Выглядит так, словно содержимое его можно было рассыпать или разлить. Я осмотрел свиток, покрутив его осторожно в руках. Вот только единственная перевесь шла прямо по центру. «Свиток портала в столицу», — пояснил Тран, затем почесал щетину на подбородке и кратко рассказал о том, как пользоваться предметом, который я хотел заполучить в самый первый день развяжешь свиток и положишь на пол затем через несколько мгновений откроется воронка проходишь через нее сам или если вас двое берешь за плечо и проходишь вместе вот так ага после этого мечник достал из за пазухи еще один свиток только на этот раз с синей печатью и протянул его мне вот это твой путь домой береги его как зеницу ока Ткнул указательным пальцем в бумагу Тран. А книгачей говорили, что порталы могут открыть только те, кто знает, как писать руны. Справедливо возмутился я. «Эти свитки написаны чернилами из рунита. Его не так давно нашли в нашей шахте», — объяснил Тран. «Его преимущество в том, что он загорается после разворачивания, что заменяет тот момент, когда книгачей читает свиток». Ты особо не распространяйся об этом, но этот предмет достаточно дорогой. И только потому, что у нас в городе есть нужда и нет мастера-авантюриста, способного обучать других, Петель распорядился передать два свитка тебе. Зачем же мне нужно идти в столицу? Решил прояснить для себя этот вопрос я. Не так давно рукоположил в авантюриста другого игрока. Марка. Поинтересовался Тран, постучав себя указательным пальцем по щеке. «Он вчера заходил к Петтелю домой и спрашивал, как получить новые навыки, где тебя можно найти». Ха -ха. Патрульные говорили, что он вышел к нему со свечой и подушкой в руке и со спальным колпаком на голове. Ха -ха -ха. Вот умора! Рассмеялся мечник. Впрочем, он очень быстро взял себя в руки. «Так вот». Чтобы выучить новые навыки, одолжи у них для безымянного города книгу в Королевской гильдии авантюристов и возвращайся. Вами получено задание книга для гильдии авантюристов. Ограничение классовое. Знания о навыках авантюристов возможно изучить по книгам. Одолжите книгу навыков в Королевской гильдии авантюристов, воспользовавшись порталом. Награда — 550 единиц опыта. Награда — возможность изучать навыки своего класса в безымянном городе. — А где возможно применить портал? Задал я вопрос мечнику. — Да хоть прямо в коридоре нашей ратуши. Тран протянул руку по направлению к карке выхода, где бушевал ливень. — Понял, — сказал я и вышел в коридор, бережно сняв печать и размотав веревку. Я опустил свиток на пол, он заискрился, и над ним возник оранжевый обод, вытянувшись в мой рост. Поблескивающая энергия била в свиток, поджигая его с разных сторон. Взглянув в серьезные серые глаза мечника, я шагнул в портал.